«Я думаю, это потому, что само слово «петух» звучит довольно забавно», — сказала Розмари серьезно. «В нем есть что-то комичное, а вот слово «цыпленок» смешным не кажется. Это звучит не так смешно, если бы кто-то говорил, что любит цыпленка». Адам был миленьким, маленьким цыпленочком, мисс Уэст. такой маленький золотистый шарик он подбегал ко мне и клевал прямо из моей руки и когда вырос тоже был красавцем белый как снег с таким великолепным загибающимся белым хвостом хоть мэри вансы и утверждала будто хвост слишком короткий он знал своё имя и всегда приходил когда я звала его Он был очень умным петухом, и тетушка Марта не имела никакого права резать его. Он принадлежал мне. Это было нечестно, ведь правда, мисс Уэст? «Не честно», — решительно кивнула Розмари. «Совершенно не честно. Я помню, у меня в детстве была любимая курочка, такая хорошенькая, золотисто-коричневая пеструшка. Я любила ее так же сильно, как любила всех других моих домашних питомцев. Ее не резали». Она умерла от старости. Мама не хотела резать её, потому что это была моя любимица. Если бы моя мама была жива, она не позволила бы зарезать Адама, сказала Фейт. Да и папа, если на то пошло, тоже не позволил бы. Если бы только был дома и знал об этом. Я уверена, он не позволил бы, мисс Вест. Я тоже в этом уверена, сказала Розмари. Её лицо вспыхнуло чуть ярче. Взгляд у неё был довольно смущённый, но Фейт ничего не заметила. Я очень плохо поступила, что не сказала мистеру Пэри про иводы мявшиеся фалды, спросила она с тревогой. О, ужасно плохо, отвечала Розмари с лукавой искоркой в глазах. Но, думаю, я поступила бы точно так же, Фейт. Я не сказала бы ему, что его фалды подпаливаются, и думаю, что ничуть не сожалела бы о своём дурном поступке. Он считает, что я должна была ему сказать, потому что он священник. Дорогая, если священник ведёт себя не как джентльмен, мы не обязаны уважать фалды его фрака. Я знаю, мне было бы очень приятно видеть, как загораются фалды Джимми Пэри. Это должно быть было забавно. Обер смеялись. Но смех Фейт перешёл в горький вздох. Но всё равно, Адам мёртв, и у меня никогда не будет другого любимца. Не говори так, дорогая. Мы лишаемся очень многого в жизни, когда не любим. Чем больше мы любим, тем богаче жизнь. Даже если это любовь всего лишь к маленькому существу, покрытому мехом или пёрышками. Ты хотела бы завести канарейку, Фейт, маленькую золотую канарейку? Если хочешь, я подарю тебе одну. У нас дома две. О, я очень хотела бы, воскликнула Фейт. Я люблю птиц. Только вдруг кот тётушки Марты съест её. Это такая трагедия, когда твоих любимцев съедают. Думаю, что во второй раз я этого не вынесу. Я уверена, что если ты повесишь клетку подальше от стены, то кот не сможет до неё добраться. Я расскажу тебе, как нужно ухаживать за ней, и когда пойду в следующий раз в Энглс-сайт, то оставлю её там для тебя. Про себя Розмари подумала: у гленских сплетниц появится ещё один повод посудачить, но мне всё равно. Я хочу утешить это бедное сердечко. И Фейт утешилась. Было так приятно встретить сочувствие и понимание. Она села рядом с мисс Розмари на старую сосну, и пока сумерки не прокрались незаметно в белую долину и вечерняя звезда не засияла над серой кленовой рощей, они сидели рядом. Фейт рассказала Розмари всё о своём маленьком прошлом и надеждах на будущее, о том, что она любит и чего терпеть не может, о мелочах быта в доме священника. А в взлётах и падениях школьной жизни, расставаясь, они были уже верными друзьями. В тот вечер, когда все сели ужинать, мистер Мэрридит был, как обычно, погружён в задумчивость, но вскоре произнесённое за столом имя привлекло его внимание и заставило вернуться к реальности. Фейт рассказывала Уни о своей встрече с Розмари. Я думаю, что она просто прелесть. сказала Фейт. Такая же милая, как миссис Блайд, только по-другому. Мне даже захотелось её крепко обнять, а она обняла меня. И это были такие милые, бархатные объятия, и ещё назвала меня душенькой. Я прямо задрожала от восторга. Я ей всё могла бы рассказать. Значит, тебе, Фейт, понравилась мисс Вест? спросил мистер Мэрридит довольно странным тоном. Я люблю её. was kliknula fate. О, пробормотал мистер Мэрридит. О. Глава 21. Невозможное нет. Ясным и бодрящим зимним вечером Джон Мэрридит в задумчивости брёл через долину Радук. Окружающие холмы блестели холодным великолепием снега, залитого лунным светом. Каждая маленькая ёлочка в этой длинной долине пела свою собственную безыскусную песенку под аккомпанемент арфы ветра и мороза. Дети мистеры Мэридитта и дети Блайтов катались на санках, съезжая с восточного склона долины и с ветерком проносясь по гладкому, как зеркало, замёрзшему пруду. Они замечательно проводили время. Их весёлые голоса и ещё более весёлый смех отдавались эхом во всех уголках долины. затихая сказочными отголосками в гуще деревьев. Справа через ветви кленовой рощи сияли огни Инглсайта. В их свете были искренне радушие и приветливость, которыми всегда манят нас окна маяки знакомого дома, где нам, как известно, живут любовь и дружеская поддержка, и где окажут радостный приём любой родне, по крови или по духу. Мистер Мерридит Очень любил при случае провести вечер в спорах с доктором у камина, в котором горел плавник, и возле которого неизменно стояли на страже знаменитые фарфоровые собаки Инглсайта, как это пристало божествам домашнего очага. Но в этот вечер мистер Мерридит не смотрел в ту сторону. В отдалении, на западном холме, блестела не столь яркая, но куда более манящая звезда. Мистер Мерридит шёл к Розмари Уэст. Он собирался сказать ей о своём чувстве, которое медленно расцветало в его сердце с одней их первой встречи и превратилось в пышный цветок в тот вечер, когда Фейт с таким горячим восхищением отозвалась о Розмари. Он понял, что полюбил Розмари, не так, разумеется, как он любил Сицилию. То чувство было совершенно другим. Та любовь с её мечтами и романтическим ореолом не может, как думал он, повториться никогда. Но Розмари была красивой, милой и славной, очень славной. Лучшей спутницы жизни нельзя было и желать. В её обществе он чувствовал себя таким счастливым, каким уже давно не надеялся себя почувствовать. Она была бы идеальной хозяйкой его дома. хорошей матерью для его детей. За годы своего вдовства мистер Мэриджет получил бесчисленное количество намёков на то, что ему следует снова жениться. Говорили с ним об этом и члены присвитерии, и многие прихожане, которых трудно было заподозрить в каких-либо скрытых мотивах. Так же, впрочем, как и те, у кого такие мотивы могли быть, Но эти намёки никогда не производили на него никакого впечатления. Как правило, думали, что он их просто не осознавал. Однако в действительности он осознавал их довольно остро, и когда порой просыпался его собственный здравый смысл, становилось ясно, что самым разумным было бы снова жениться. Но здравый смысл не являлся главной отличительной чертой Джона Мэрридта, и он был совершенно не способен выбрать сознательно и хладнокровно какую-нибудь, так сказать, подходящую женщину, как выбирают кухарку или партнёра по деловому предприятию. Как он ненавидел это слово подходящую. Оно так живо напоминало ему о Джеймси Пэре, подходящую женщину. подходящего возраста. Так звучал далеко не тонкий намёк этого вкратчивого собрата по духовному сану. Когда Джон Мэрридит услышал это, его на миг охватило совершенно невероятное желание броситься со всех ног прочь и сделать предложение самой молодой и самой неподходящей женщине, какую только можно найти.